Мы шли по тоннелю. Я слева, а Вика, держась за руки дедушки, справа. Вдруг колдун остановился. «Нет, так не пойдет. Митя у нас больная старушка, а Витя — ее заботливый внук. Надо, чтобы внук помогал своей бабушке. Вот так, Вика. Возьми Митю под руку и веди, и помалкивай. Это всех касается. Говорить буду я, а ты, Митя, только бормочи себе что-нибудь под нос да ворчи». Мы вышли к посту. Там сидел скучающий патрульный, основная задача которого сводилась к тому, чтобы не вывихнуть челюсть. «Здорово, служба!» — гаркнул дед. Охранник чуть не свалился со стула. «Вы кто такие?» — уставился он на нас. «Да не пугайся ты! Мы с Павелецкой!» «А чего мне пугаться?» «Просто удивился, почему вы не на трамвае?» «Да вот, старуха вредная!» «Проспала предыдущий!» «А следующий ждать не захотела», — прошептал я. «А чего шепотом?» Поддался на интимность охранник. «Да, командир заставил отвезти мамашу к докторам на Кузнецкий мост, а эта старая корга меня совсем извела». «Понимаю», — продолжил шептать охранник. «У меня теща такая же была. Надеюсь, здесь дождемся трамвая и поедем с ветерком». «Ну, надейся», — хохотнул тот. «А ты чего один?» Поинтересовался колдун. «Да блин, ищут на радиальной кого-то. Начальник кипиш поднял, всех на поиски направили. А здесь, в принципе, и охранять-то <связывая> нечего. Так, видимость одна». «А кого ищут, не знаешь?» «Детка какого-то и трех детишек». «Понятно. Ну, лады, не скучай». Мы уже направились к платформе, как вдруг охранник нас остановил. А «Расписаться». «Документики предъявить не хочешь?» «А, да». Колдун подошел к столику, взял карандаш и приготовился писать. «Кстати, ты случаем не знаешь Лешку Шернева по прозвищу Шершень?» Вдруг спросил он. «Не припомню», — ответил охранник. «А что?» «Его друган просил передать ему должок», — произнес колдун, извлекая из рюкзака пластиковую бутылку с какой-то мутной жидкостью. «Не в службу, а в дружбу. Найди и передай ему этот пузырь. Скажи, от Ваньки картавого а то мне несподручно кого-либо искать. и так опаздываем». «Хорошо». Как-то сразу согласился тот. Бутылка быстро перекочевала ему в рюкзак. Мы развернулись и потопали на платформу. Охранник мечтательно поглаживал рюкзак в предвкушении славного вечера, а запись в журнале с надписью «Добрынинская» так и не появилась. «Ну, ребятки», – прошептал нам дедушка, – «вот и прорвались. Мы теперь во владении богатейшей группировки под названием Ганза. Здесь живут очень обеспеченные люди, настолько богатые, что могут себе позволить даже такое чудо, как трамвай. Не настоящий, конечно, но нам на нем вполне можно перемещаться». Митя и Вика с любопытством мертелись по сторонам. «Конечно, здесь было на что посмотреть» привыкших к нищете собственной станции, окружающее их великолепие просто ошеломляло. Красивые, нетронутые колонны, выдройные до блеска пол и много-много света. Нет привычных костров и лежанок рядом с ними. На перроне, в ряд, словно по линейке, выстроились палатки. Неподалеку расположился рынок, где люди неспеша прогуливались вдоль прилавков и с некоторой линцой разглядывали товар. Мы подошли к столику на платформе за ним сидел пожилой человек в синей униформе и фуражке с красным околышком он посмотрел на нас и сказал такс куда едем на парк культуры ответил дедушка а, -а два взрослых ребенок и сундук с вас двенадцать патронов колдун отчитал нужную сумму и получил четыре пластинки с выбитыми на них буквами в р и б что, видимо, означало взрослый ребенок и багаж. Через полчаса на станцию въехали две сцепленные друг с другом дрезины. Часть людей из них вышли, мы заняли их места, и когда дрезина уже тронулась, вдруг раздался крик. «Стой! Да стой, тебе говорят!» Дрезина остановилась, и все посмотрели на кричащего. Мы с ужасом узнали в человеке, бегущего к нам коршуна. Я почувствовал, как затряслась века, держащая меня за руку. Как дед Федор напрягся, засовывая руку в рюкзак. Фух, успел. Коршин плюхнулся на сиденье перед нами. Чего стоишь? Езжай, давай. Оплатить? Поинтересовался кондуктор. «У Меня проездной. Хмыкнул Коршин и сунул ему под нос какую-то карточку. Извините, пробормотал кондуктор и сел на свое место. Давай, давай, езжай уже. Опять поторопил машиниста Коршин. Судя по всему, он нас не узнал. Сидел на своем месте и задумчиво теребил бороденку. Я не мог себя пересилить и из-под разглядывал Коршина. Его жесткое лицо выдавало крайнюю усталость. Под глазами набухли мешки. Покрытые щетиной щеки осунулись. Морщины, разрезающие его лицо, стали еще глубже и посерели. Он успел переодеться. Теперь на нем были черные кожаные штаны и куртка. Голову покрывала кожаная же косынка. На ремне висела кобура с огромным пистолетом, за плечами автомат. Было страшно, но в то же время дико интересно. Вот мы. Те, кого он с таким упорством разыскивает. Сидим у него под носом. А он об этом даже не догадывается. Я повернулся к Вике, чтобы посмотреть, что она делает, и с ужасом понял, что она в упор пялится на коршуна. Я хотел ее одернуть, но было поздно. «Чего уставился?» Грубо спросил коршун. Вика молча продолжала пелиться. «Я тебе говорю, Огрызок! Ты что, не мой?» «Да нет, просто он немного пришибленный», — вмешался дедушка. «А ты кто такой?» Коршун повернулся к нему и положил руку на кобуру. Я сжался, судорожно пытаясь сообразить, как мне помочь деду. «Сержант Иващенко», — представился дед. сопровождая машину и сына начальника охраны Повелецкой, к медикам на Кузнецкий мост». «А чего таким кругом едете?» Немного расслабился Коршун. «Да мы недавно контрабандистов накрыли. За них паханский китай города впрягся, а наши их уже порешить успели. А Вот теперь с бандюками с Новокузнецка и то города у нас не очень хорошие отношения. А с красными и полисом все равно». «Ха-ха!» Рассмеялся Коршун. «За что ж тебя так наказали?» «Да, блин!» «Моя крыса обогнала командирскую». «Вот он и взъелся!» «Ну-ну. Азартные игры до добра не доводят. Особенно, если играешь с начальством». Коршин убрал руку с пистолета и, откинувшись на спинку, вроде задремал. А я дернул Вику за руку, заставляя ее отлечься. Через 10 минут мы въехали на следующую станцию. Станция «Октябрьская Кольцевая». Прочитал я на табличке у установки трамвая. «Она была еще богаче и красивее Добрынинской». Пилоны, отделанные серым мрамором, на которых находились здоровые картины с изображением солдат в форме. Красивые светильники и узоры. Стены, отделаны желтой плиткой. Все элементы декора были отмыты и начищены. Видно было, что люди любят свою станцию. Почти все проходы между пилонами были перекрыты перегородками. В них же были устроены квартиры для самых влиятельных и богатых жителей. А в торце станции, за высокой ажурной решеткой, завешены тяжелые шторы. Располагались апартаменты начальника станции. Когда трамвай остановился, Коршун открыл глаза, но выходить вроде не собирался. «Мария Ивановна, вам плохо?» — вдруг спросил Фёдор Михайлович. Я посмотрел на него. Тот едва заметно кивнул. «Ай, худо мне, милок. Отдохнуть хочу!» Постарался я воспроизвести интонации бабулек, живших на нашей станции. «Давайте выйдем и переночуем здесь!» Я поднялся и с помощью Вити перебрался на платформу. Следом за нами вышел наш дедушка, а кондуктор передал ему сундук. Мы направились к ряду палаток, над которыми виднелась надпись «Гостиница». Возле палаток я обернулся и увидел, что Коржон все-таки сошел с трамвая и разговаривает с какими-то военными. Все это мне очень не понравилось. Дед заплатил владельцу гостиницы, и мы забрались в указанную палатку. Я уже хотел высказать свои подозрения, но он прижал к моему рту палец и сказал. «Говори шепотом, туда же стены умеют слушать». «Деда, Коржон не уехал!» – прошептал я. «Знаю, вот же нам не повезло. Давай я тебя освобожу от ремней, а то спина, наверное, затекла». Он расстегнул ремни и велел лечь под одеяло, на случай, если кто-то зайдет. Он приказал вести себя тихо, а сам пошел на разведку. Вскоре он вернулся и принёс собой две миски похлюпки. коршн заперся с начальником станции и начальником охраны. Видимо, и здесь на уже всех поставят. Нужно придумать, как уходить. Да и мешку скоро нужно будет будить. План меняется. Он вытащил из сундука сладко спящего Мишу и уложил его на свободную койку. Затем, напоив нас чаем, приказал спать. Вечером мы уходим. К своему удивлению, я практически немедленно заснул а проснулся от аромата еды. «Вставай, Соня!» улыбнулся дедушка. Он держал в руках четыре шашлыка и котелок с чаем. Мы, включая проснувшегося Мишу, поели. Затем колдун начал давать нам инструкции и приводить в порядок наши костюмы и образы. И вот мы стоим у перехода на радиальную линию. Один просвет между пилонами занимала лестница, ведущая к переходу на радиальную станцию. На вершине лестницы стоял пост охраны но не такой, как в туннелях с баррикадами, прожекторами и пулеметами, а обычно стол, за которым сидели два солдата Ганзы. Они проверяли документы и бегло осматривали вещи. Если у человека не было паспорта Ганзы или спецразрешения, ему отказывали в проходе и рекомендовали вообще покинуть кольцо. Выходить на радиальную разрешалось всем. За постом охраны начиналась нейтральная зона, а далее была уже станция якобы собственным управлением, но по факту там хозяйничали ганзовцы. Я с Викой шел первым. Мы показали документы, выданные нам колдуном. Нас осмотрели, проверили вещи и пропустили. Мы перешли на радиальную ветку, где нас догнал дедушка с Мишей. Сундук оставили в палатке. За нее заплачено на сутки. И пока он не вызовет подозрений. Так. До отбоя осталось два часа. За это время мы должны вырваться со станции. Подождите меня здесь, я попробую узнать местные новости. «Вдруг нам что-нибудь поможет». Пока его не было, я осмотрелся. Эта станция была чуть менее помпезной, чем кольцевые, но все равно. Она была гораздо чище и светлее нашей. Светло-серый мрамор, колонны, черная плитка путевых стен очень хорошо сочетались, а замаскированные светильники, рассеющие свет из-под карнизов, вызывали очень необычный эффект. Люди здесь были попроще. Одевались в основном в джинсы и в кожу. Было на станции достаточно много броняк. Тех, кто пришел на станцию в надежде попасть на кольцо, но так и не сумевших заработать вожделенный пропуск. В конце концов, они старались на радиальный подрабатывая или ожидая подработку. Возвращаться почему-то никто не желал. На станции было видно множество вооруженных людей, но так как станцию патрулировали солдаты в униформе Ганзы, конфликтов никто не затевал. Вскоре вернулся дедушка, и он был весьма довольным. «Нам очень повезло. Скоро на станцию придет большой караван». Торговцы красной линии наняли много охранников, чтобы спокойно пройти через Третьяковскую. А под защиту охранников каравана за пару патронов к ним очень часто прибивается разный сброд. Частные торговцы, беженцы, ходоки, почтальоны и прочий люд. Мы выйдем им навстречу и, затерявшись в толпе, вернемся назад. Так мы со следа коршуна и выиграем несколько часов. Возможно, даже целый день. А мы подошли к пути ведущему сторону Третьяковской. На этот раз дед показал документы и старательно заполнил журнал. Он громко говорил и всячески старался, чтобы нас запомнили. Я был удивлен, но помалкивал. Уже стал привыкать доверять ему. После досмотра нас выпустили в туннель и мы, отойдя подальше, забились в один из боковых хандов. Там мы переоделись, выпачкали сажи лица и теперь выглядели обычными оборванцами. Вскоре послышался шум со стороны Третьяковской. Сначала прошли охранники, затем караванчики а за ними уже и прочий лед. Мы потихоньку выскользнули из своей норы и смешались с ними. Контроль прошли по новым документам. На станции начался бедлам. Торговцы заключали сделки, новички искали работу, а наниматели придирчиво выбирали работников. Затем стали отмечать успешные сделки и просто развлекаться. За дело взялись комарохи, паяцы и бродячие артисты. Бар заработал в полную силу. Люди покупали спиртное и закуску. И только патрульные завистью смотрели на всеобщее веселье. Ближе к полуночи колдун пошел к скучающим охранникам на заставе тоннеля, ведущего в сторону Шабаловской. У них завязалась оживленная беседа. Чародей достал из рюкзака первую бутылку самогона. Ее распили украдкой, наливая под лавкой. Затем дед достал вторую. Вскоре они уже обнимались и перестали прятаться. Лица охранников раскраснелись. Они громко смеялись и даже пытались петь. На третьей или четвертой бутылке дедушка дал нам знак, и мы потихоньку просочились в тоннель. Через некоторое время дед к нам присоединился. Странно, но он совсем не выглядел пьяным, от него даже не пахло. «Фух, прорвались!» — улыбнулся он. «Ну что, малыши, потопали?»